Поляков, а то, пожалуй, сам Ротшильд. Чем черт не шутит? Говорит он мне это, педацур, то есть, а я сижу, смотрю на его лоснящуюся лысину и думаю. Очень может быть, что ты из губернатором лично знаком, и что Ротшильд может к тебе в дом прийти. Но говоришь ты, как собака поганая,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 А лысина блестит. Ну? Что можно ответить такому грубияну? Сперва я подумал, Чего ты, Тевья, сидишь, как истукан? Поднимись, хлопни дверью И уйди, ни слова не сказавши на прощание. Так меня заживое задело. На что способен подрядчик? Наглость какая! Что значит, ты велишь мне бросить